Айзек Азимов. В начале. Перевод с английского. Москва. Полит 1989 год. Известный американский писатель, фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов комментирует с научной точки зрения библейскую картину сотворения мира, и человека. Исторические события, описанные в первых одиннадцати главах Библии в книге Бытие. Ничего не оспаривая и не доказывая, автор тем не менее умело подводит читателя, в том числе и верующего, к выводу о несоответствии библейской картины мира современным естественно-научным Представлением Азимов знакомый и неведомый. В начале. А кстати, что было в начале? Слово, но какое? Законы роботехники, впервые познакомившие меня с фантастом Азимовым. Или автобиографическая книга пока память зелена, открывшая неизвестного прежде человека Азимова, информация о сотнях книг по всем, кажется, областям знания, написанных популяризатором Азимовым, или одна из них, та, что вы держите в руках. Когда, с какой поры, с какой книги, ибо они ведут счет жизни литератора, а не часы и календари. Я открыл для себя этот странный феномен по имени Айза Казимов. Думаю, что совсем недавно, во время нашей первой и пока единственной очной встречи, не с книгой, а с человеком. Впервые оказавшись в Нью-Йорке, я не стал противиться искушению позвонить ему зная поистине легендарную занятость Азимова, иллюзий никаких не строил. Да благо повод представился. Я только что закончил с автором перевод этой книги. Вероятно, только везением новичка можно объяснить согласие всемирно известного писателя «Выкрой для меня полчаса». Впрочем, и за них поговорить как следует не удалось. Что это за беседа во время делового обеда в закрытом мужском клубе, где Айзек Азимов, к моему изумлению, еще и председательствовал? Работа несложная, хотя, по-моему, совершенно ненужная для писателя. Но даже то, что другой мог бы формально отыграть, Азимов исполнил с блеском и подлинным артистизмом вложив в свое маленькое представление и талант, и душу. А главное, он и эту странную обязанность исполнил абсолютно серьезно и ответственно, как и все в жизни. За два часа обеда, пока я наблюдал Азимова в деле, мне, кажется, удалось ответить на годами мучивший меня вопрос Неужели он все это успевает сделать сам? Успевает. Он молнией носился от своего обеденного столика к председательской трибуне, с которой, вооружившись ритуальным молоточком по виду кувалдой, комментировал последние политические новости, излагал свои взгляды на издательский процесс, наконец, просто веселил публику анекдотами. При этом не забыл представить приглашенных на обед гостей, ибо в клубе запрещено появление таинственных незнакомцев и даже спеть дуэтом с молодой певицей из Ирландии. В День Святого Патрика, национальный праздник ирландцев, которых в Нью-Йорке больше, чем в Дублине, Ей было сделано исключение, ибо двери клуба закрыты также и для женщин. Все решительно, все я был готов услышать и увидеть, но только не распевающего ирландские песенки 68-летнего Азимова.